Глава 17. Цинизм и рождественский пудинг В общей сложности за время, проведенные в Уормвудс скрабс и в Москве, Блейк не видел своих троих сыновей около 20 лет. Когда его посадили, в 1961 году Энтони и Джеймс были маленькими, а Патрик еще даже не появился на свет. Как рассказывал мне Блейк, Джиллиан и мальчики вскоре оправились от травмы, связанной с его арестом. Она вышла замуж за человека, ради которого развелась с Блейком, и это был очень счастливый брак. Ее муж — весьма и весьма приятный человек, который стал замечательным отцом для моих детей. Он болел раком и пару лет назад умер, но у них была очень дружная семья. Сам же Блейк переживал из-за разлуки с сыновьями. О том, что Блейк... Их биологический отец им рассказали лишь в отрочестве. Позже, где-то в начале 1980-х, их средний сын Джеймс, которому тогда было уже 24 года, захотел с ним встретиться. Блейк вспоминал. Джеймс служил в английской армии кавалеристом Лейбгвардии. Тому времени он уже демобилизовался и был первым из сыновей, кто приехал с моей матерью в Восточную Германию. Я впервые встретился с ним, мы поговорили и очень подружились. Так что это было довольно важное событие. Об этой встрече Джеймс рассказывал. Я поехал туда, твердо решив, что он никогда не станет мне отцом, а уехал с уверенностью, что он мой отец. Я проникся к нему. Поговорив с ним, я понял, что им двигало. Позже, по настоянию Джеймса, своего отца в Москве навестили Энтони и Патрик — Блейк и его русский сын Миша встретили их на белорусском вокзале. Блейк рассказывал Оленку. «Они просидели здесь весь вечер, и...» Блейк делает паузу и, судя по звуку, плачет. Потом что-то пьет и продолжает разговор. «Мы сидели здесь до глубокой ночи», — кашляет. «И они... Я рассказал им все, все объяснил». Слышно, как он всхлипывает. Но они все прекрасно понимают, и пусть и не были со мной согласны, мы пришли к взаимопониманию, и об этом свидетельствуют то, что они, — говорит громко и четко, — очевидно, чтобы заглушить схлипывание, — каждый год готовы приезжать и навещать меня. Блейк всегда был благодарен Джиллиан за то, что она ни разу не сказала детям ни одного дурного слова о нем. С сыновьями он сошелся в одном — в христианстве. Не так уж важно, что он свою веру и жил, а не нет. Его младший сын англичанин, преподобный Патрик Батлер, он носил фамилию отчима, даже воплотил былое призвание Блейка, став священником в Гемпшире. Стоит отметить, что двое сыновей Блейка избрали как нельзя более традиционные роли в британском истеблишменте, пытаясь загладить вину отца. Блейк, похоже, гордился их решением. На письменном столе у него стояла фотография Джеймса в военной форме. Беседуя со мной, Блейк изумлялся: Теперь они регулярно приезжают сюда. У меня девять внуков, и кроме тех, что здесь, все остальные живут в Англии. Согласитесь, это просто удивительно, что с моими сыновьями в Англии все так удачно сложилось. Миша со своим сыном даже побывали на свадьбе Джеймса в Лимерике, родном городе Шона-Берка, где они познакомились с Джиллиан. По словам Блейка, «Мне повезло обрести здесь новую семью и при этом сохранить прежнюю». С другой стороны, с матерью в ее последние годы он не виделся. Когда ей было за 90, ей уже не хватало сил навещать его в Москве. КГБ предложило Блейку изготовить поддельный западный паспорт, чтобы он мог повидаться с ней в доме престарелых в Роттердаме. Но он на такой риск не решился. Его приятель, московский голландец Дерк Сауэр, пытался через связи повлиять на бывшего премьер-министра Голландии, но ему сообщили, что если о визите Блейка в Нидерланды узнает Великобритания, голландские власти будут вынуждены его экстрадировать. Ида, приезжавшая в Нидерланды на закате СССР, писала мужу, что голландские пенсионеры живут лучше советских министров. Для стареющего Блейка семья стала важнее идеологии. За годы в Москве его политические идеалы поизносились. Идейный человек превратился в скептика, если не в циника. Он больше не стремился обрести рай на земле, научившись наслаждаться простыми вещами, любовью близких и привилегиями советской номенклатуры. Это не подразумевало никакой роскоши. В советское время Блейки также отстаивали очереди за мясом и страдали от дефицита сахара. Но время от времени приходивший от КГБ продуктовый паёк приходился весьма кстати. Калугин вспоминал. Англичанин был приветлив и благодарен за премии и плюшки, которые мы ему давали. После краха коммунистического режима Блейк стал получать еще и доллары от родственников, живших на Западе. По утрам он пил чай по-английски, с молоком и слушал BBC. Каждый год он готовил британский рождественский пудинг по рецепту из The Times, хотя ему не хватало английских взбитых сливок. Родные Сауэра привезли Блейку голландские вафли с карамелью и подарили спутниковую тарелку, чтобы он мог смотреть нидерландское телевидение. Едва ли не первым, что довелось посмотреть этому старому роялисту, стали похороны принцессы Юлианы в 2004 году. Он не возражал и против британской королевской семьи. Один журналист, побывавший у него в квартире в 1991 году, заметил там сувенирную тарелку с изображением свадьбы Чарльза и Дианы. Еще одним увлечением Блейка в преклонном возрасте было чтение. Он не мог позволить себе подписаться на британскую прессу, но любил историю и художественную литературу, особенно Чехова и Гоголя. Мы болтали о Ле Каре, Филби и Маклина, чьи ранние сюжеты разворачиваются почти в той же самой среде и в ту же самую эпоху, в которую попал Блейк, поступив на службу в СИС. Герой шпиона, вернувшегося с холода 1963 года, его действие происходит в Берлине, откуда Блейк тогда только уехал, как раз подозреваемый британский двойной агент, выросший в Нидерландах. После выхода романа Грэм Грин написал издателю Лекаре Виктору Голландцу. «Полагаю, будет чрезмерной дерзостью попросить вас раскрыть мне, пусть и конфиденциально, настоящее имя автора. Я могу лишь предположить, что в первый год своего заключения Блейк взялся за написание романов». Блейк заметил в нашем разговоре, «Ну, на мой взгляд, книги Лекаре весьма, весьма хороши». Я. Вы были с ним знакомы? Блейк. Нет, никогда не встречались. Не знаю, писал ли он мне когда-то, не припоминаю. Я. Он достоверно описывает эту среду. Блейк. Думаю, да. Я. А не вы ли персонаж одной из его книг? Блейк. Нет, вряд ли он писал обо мне, по крайней мере, я об этом ничего не знаю. Я. По книге «Шпион. Выйди вон» как раз недавно сняли отличный фильм. Блейк. Отличная книга. Я. Телесериал с Аликом Гиннесом уже был Блейк. А Алик Гиннес играл. Я. Он играл Смайли. Блейк. Точно смайли. Да-да-да. Замечательный был актер. В Англии было, да и до сих пор есть много хороших актеров. Несмотря на все недостатки, Москва стала для Блейка своего рода длительным лечебным покоем. С 1936 по 1966 год его жизнь была полна волнений и страха. Быть двойным агентом — большой стресс. Но к тому времени, когда он попал в Москву, ему уже не приходилось беспокоиться, что его разоблачат, ведь это уже произошло. В 1990 году он писал, «24 года, приведенные в этой стране, стали самым спокойным и счастливым периодом моей жизни». В тот год его навестили в Москве Рендл и Поттл, впервые с тех пор, как помогли ему с побегом. Они устроили торжество, как Блейк и пожелал в ночь 1966 года, прощаясь с семьей Рендла в автофургоне на шоссе в Берлине. Теперь старые приятели предавались воспоминаниями за бокалом шампанского в квартире Блейка. Потл передал послание от давнего посетителя Блейка в Скрабс Роджера Фалька, и Блейк аккуратным круглым почерком написал Фальку любезное письмо из Москвы: Я с удовольствием вспоминаю наши многочисленные беседы, ваше сочувствие и доброту ко мне и моей жене в трудный период нашего развода. Надеюсь, мой побег не навлек на вас. Никаких неприятностей, никаких оснований для этого не было, но в подобных случаях никогда не знаешь наверняка. На самом деле, спустя неделю или две после побега Блейка Фальк на всякий случай вырвал из книги посещений «Скраб» страницу, где были зафиксированы его визиты. Потл впоследствии писал из Москвы. «Мне все равно, что там говорят. Джордж Блейк добился какой-то нормальной жизни со своей второй женой. Я отказываюсь верить, что было бы лучше, если бы он прозебал где-то в английской тюрьме. Увидев его и его семью, я считаю, что наш поступок был совершенно оправдан». Рэндалл и Потл, личность которых установили в 1970 году благодаря книге Бёрка, наконец в 1991-м предстали перед судом за соучастие в побеге. Блейк выступил свидетелем на их процессе, его показания были записаны в Москве на видеокассету. Потл, защищавший себя сам, произнес в зале суда олд В чем же виноват Джордж, что выделяет его среди прочих шпионов, разоблаченных в то время? Лишь то, что он не был британцем. Принадлежал никто и к когорте, не был одним из нас. В глубине души он был иностранцем, к тому же наполовину евреем. Он никогда не принадлежал к привилегированной прослойке Кембриджа 1930-х годов в отличие от старого доброго Кима или старого доброго Энтони Бланта. Присяжные оправдали Потла и Рендла вопреки рекомендациям судьи. Газета «Сан» прокомментировала решение в редакционной статье «Сволочи из Бейли», Тысячелетняя система присяжных, один из предметов гордости нашей юриспруденции, запятнана позорным оправдательным приговором этой одиозной парочки. Сын Блейка Джеймс после смерти Потла в 2000 году присутствовал на поминальной службе в его честь. «Кто-то узнал его», — рассказывал позже Рэндалл, — «и мы попросили его произнести пару слов». Джеймс передал соболезнования и наилучшие пожелания от бесконечно благодарного отца, добавив от себя, что касается меня, то в Москве навещать отца гораздо приятнее, чем в Уормвудскрабс. Спасибо вам. Перед распадом СССР Блейк пытался спасти хоть какие-то обломки своей коммунистической мечты. Он пришел к выводу, что люди просто не доросли до коммунизма и что Советскому Союзу нужно принять ценности, основанные на принципах капитализма. И тем не менее он надеялся на возможность примирения двух систем. Дерк Сауэр вспоминает ужин с Блейками и Калугинами в московской квартире шпиона на проспекте Мира году в 1991. Калугин был ярым сторонником Горбачева и Ельцина, как и Блейк по стечению обстоятельств. В тот вечер нас переполнял оптимизм. Блейк однажды поехал с дачи в Москву, чтобы проголосовать за Ельцина, и говорил Иди: «Никогда не думал, что брошу дачу ради выборов». При этом он сохранил тесные связи со своими прежними работодателями. Летом 1991 года, во время развала СССР, Блейк нахваливал КГБ как один из некоррумпированных советских институтов. КГБ для КПСС – то же, что Изуитский орден для католической церкви. И все же предпринятая КГБ попытка государственного переворота в августе 1991 года привела его в ужас. Утром того дня он сказал другу, если они удержат власть, Советский Союз будет уже страной даже не третьего, а четвертого мира, отсталой страной с опасной бомбой. Он всегда с пренебрежением относился к сторонникам жесткой политики в службе внутренней безопасности КГБ. Свой отдел, службу внешней разведки он считал куда прогрессивнее. Он полагал, что несправедливо замаран преступлениями внутренней службы КГБ, точно так же, как Великобритания, на его взгляд, ми 6 отличала гораздо более космополитичное мировоззрение, чем службу внутренней разведки ми 5 После распада Советского Союза, который он сравнил с концом британской империи, его жизнь вновь наполнилась волнениями. Вольф, начальник восточно-германской разведки, отмечал. Судьба Блейка печальна, потому что он лишился родины не однажды, когда сбежал из Англии, а дважды, когда распался СССР. На самом деле он лишился ее трижды, если вести отчет сбегства из Нидерландов в 1942 году. Зато новый постсоветский политический климат позволил ему издать автобиографию «Иного выбора нет», 1990 -й. Труд, начатый задолго до того, как гласность дала возможность его опубликовать. Ряд ранних версий редактировал опытный англоязычный журналист Ким Филби. Руфина Филби вспоминает, как он работал над рукописью, запечатанной машинкой на даче Блейков в 1970 году. Первая версия должна была называться «Не имея постоянного града. Отсылка к космополитизму Блейка». Британский издатель Робин Деннистон, который ознакомился с рукописью в Москве в 1970 году, под надзором советских чиновников, решил, что она утомительна и вряд ли пригодна для печати. Автора он назвал слегка ханжой. Идея выпустить книгу получила новое дыхание в конце 1980-х годов, после того, как литературному агенту Эндрю Нюрнбергу во время перелета в Москву попалась газетная статья об интервью Блейка советскому телевидению. Нюрнберг вспоминал. «Я думал, черт побери, Джордж Блейк. Невероятно, что такой человек жив, и мне, быть может, доведется с ним познакомиться. Я знал, кто он такой, что он тот самый ужасный предатель» и никто о нем ничего не слышал с тех пор, как он там, в Москве, оказался. Нюрнберг знал русский язык и тогда как раз начал продавать западные книги советскому агентству авторских прав ВАП. Он обратился туда с просьбой познакомить его с Блейком. Не прошло и двух дней, как Блейк уже был в агентстве. «Напишите книгу?» — спросил Нюрнберг, и Блейк ответил. «Да, думаю, это возможно». Нюрберг не помнит, упоминал ли Блейк, что книга уже написана. Издатель Энтони Читом из Random Century подписал с Блейком договор с изрядным авансом в 33 650 фунтов стерлингов, и еще 55 тысяч ему должны были выплатить после публикации. Литературный агент еще несколько раз встречался с Блейком и беседовал с ним о вере и коммунизме. «Очень радушный был человек, невероятно умный», рассказывал мне Нюрберг. Он из кожи вон лес, стараясь убедить меня, что коммунизм одержит верх. А единственная причина, по которой этого пока не произошло, по его словам, состояла в том, что он просто опередил свое время. Иного выбора нет, изящно написанная книга, возможно, благодаря Филби. Блейк говорит в ней главным образом о своих мотивах, но весьма сдержан в том, что касается подробностей работы на КГБ, и, что еще более удивительно, на СИС. Нюрнберг говорил… Разумеется, он подписывал обязательства в рамках закона о государственной тайне. Насколько я помню, в книге он его не нарушил. Блейк позже объяснял это в книге тем, что пытался проявить уважение к британским коллегам. «Я не хотел поливать их грязью, как это вышло у Филби. Любой шпионаж дается нелегко, и лишь те, кто им занимается, могут оценить его трудность». Ученый Филипп Дэвис считает, что книга Блейка — рассказ гораздо более недооцененный и гораздо менее своекорыстный по сравнению с мемуарами Филби. Русскоязычное издание стало бестселлером, хотя при крахе советской экономики никаких денег это Блейку не принесло. А в Великобритании книгу приняли довольно сдержанно, рассказывал Нюрнберг. Вероятно, такая реакция была продиктована тем, что книга написана главным предателем страны. Она вызвала вполне объяснимую неприязнь. Деннистон отмечал. Враждебные реакции и плохие продажи совпали с делом о клевете, которому угрожал свекр Энтони Читэма Кеннет де Курси, бывший заключенный аристократ и приятель Блейка, из-за чего издатели остались в минусе. Была и еще одна трудность. Как вспоминал Нюрнберг, один британский журналист, давно надеявшийся взять у Блейка интервью, разозлился, узнав, что издатели доверили интервью Филиппу Найтли. Обделенный журналист пожаловался своему депутату, который поднял в палате общин вопрос, допустимо ли Блейку зарабатывать на своей измене. После этого правительство приступило к длительной попытке наложить вето на роялти от продаж книги в Британии. В конце концов, в 2000 году Палата Лордов приняла решение, что он не должен получать денег за книгу. Тем не менее, в 2006 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение, что британское правительство должно выплатить Блейку 3500 фунтов стерлингов компенсаций, потому что длительные процедуры нарушали его права человека. Британские таблоиды не были в восторге от этого решения. И, тем не менее, львиные доли роялти Блейка все же лишили. В самом начале постсоветской эпохи Блейку пришлось несладко. Он пришел в ужас от внезапной одержимости страны капитализмом. Он испугался, и когда Британия потребовала экстрадировать его из Новой России. Соседи подачи предложили укрыть его у себя. Ходили слухи, будто он планирует бежать в давно знакомую ему Северную Корею, но Блейк сказал, «Уж лучше вернуться в Вормвудскрабс». Российская газета позже будет вспоминать, что горячие головы в российском парламенте начала 1990-х годов рассматривали возможность экстрадиции Блейка, и он пережил несколько неприятных месяцев. Россия попросила Британию отпустить 20 бывших советских агентов в обмен на Блейка, но из этого ничего не вышло. По его словам, все это время он был уверен, что принявшая его страна не выдаст своего Диамида. Даже после того, как СССР прекратил свое существование, Блейк никогда не критиковал КГБ и службу, ставшую его главной правоприемницей ФСБ. Время от времени он читал лекции российским шпионам, или, как их принято называть в российских спецслужбах, разведчикам. Он также продолжал помогать другим англоязычным предателям справляться с жизнью в Москве. Эдвард Ли Ховард, единственный агент ЦРУ, перебежавший в СССР, говорил в 1998 году. КГБ поощряет наше знакомство с другими перебежчиками. Джордж Блейк — один из ближайших моих друзей, и я жалею, что не успел познакомиться с Кимом Филби. Джордж меня просто спас. Он приехал ко мне на дачу в 1989 году. Я переживал тогда очень трудный момент. И тут он в этой своей маленькой английской бабочке садится передо мной, И говорит, что я не должен раскисать. Говорит, что семья прекрасно без меня справится. А самое главное теперь — найти себе какое-нибудь полезное применение. В 2000 году глава российской внешней разведки Сергей Лебедев говорил, что 78-летний Блейк до сих пор активно работает на благо российской разведки. Когда я спросил Блейка, продолжил ли он в Москве работу на КГБ, он ответил «М? Я. Разве здесь вы на КГБ не работали?» Блейк. Нет, ну, в любом случае не напрямую. Да, работал. Нет, работал. Естественно, у меня хорошие отношения с ними и так далее. Очень хорошие отношения. Они прекрасно обо мне заботятся. Я. И этот дом вы получили от них? Блейк. И дом, и мою квартиру в Москве, все их старание. Да-да. Поэтому я и говорю, что они прекрасно обо мне заботятся. В этом отношении я очень им благодарен, и они считают своей обязанностью заботиться о нас как следует». Он рассказал Штазе, что, впервые приехав в Москву, полагал, что КГБ будет опекать его несколько недель или несколько месяцев, но потом ему придется как-то справляться самому. В конце концов, ни от него, ни от других британцев, перебежавших в Москву, не было уже никакой прямой пользы, признавался он в 1977 году. Однако, говорил он, КГБ опекал его постоянно. Это, по-моему, нечто совершенно беспрецедентное в истории. Давайте произнесем это слово «шпионажа». Я понимаю, слово не очень приятное, но не знаю, как это иначе назвать. «Удивительная пожизненная щедрость КГБ к своим бывшим двойным агентам была совершенно не похожа на обычные отношения спецслужбы к своим бывшим сотрудникам», — рассказывал он Штази. «Можно ему сочувствовать лично, можно ценить его работу, но когда приходит время, в лучшем случае можно рассчитывать на денежное вознаграждение, и дело закрыто. Ауфидер Зейн, и пусть себе живет как хочет». Я много чего повидал в своей жизни, но это отношение к КГБ меня поразило до глубины души. Тем не менее, путинское правительство из бывших КГБшных головорезов ему не нравилось. Его старый приятель Калугин сбежал от Путина в США и заочно был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену. О Путине Блейк сказал мне лишь, что на свое восьмидесятилетие ему довелось побывать у президента. «Да-да-да, он меня пригласил, вручил мне награду». На момент нашего разговора с ним в 2012 году Блейк не видел никакого политического спасения в путинской авторитарной России. Коммунисты сейчас единственная настоящая партия здесь, все остальные фальшивки. Но коммунисты цепляются за прежние представления, скажем, за сталинизм. И в этом тоже нет никакого будущего.